Глава девятнадцатая. Не смотреть ни на кого, никого не целовать. Как тогда вообще жить? Сидя за столом рядом с Уэйном и его наречённый, у меня пропадает аппетит. Они мило обсуждают какой-то пустяк, произошедший с раннего утра. Я неспешно размешиваю сахар в своём кофе, уже наверняка остывшем и невкусном. Паула периодически посылает мне свои лучистые улыбки, наполненные добром и жалостью. Сука добропорядочная. Комкую салфетку, в которой раз вытираю сухие губы, кладу в очередную пустую тарелку, которую тут же убирают официанты. Обед с парочкой в ресторане. Что сказать, весело провожу время, являясь третьим колесом. Мимо шляются официанты. Расставляют тарелки перед клиентами, меняют приборы, пересаживают. Все так проворно и монотонно. Интересно, как быстро выгораешь на подобной работе? Бесит ли надменный взгляд или снисходительная улыбка? Что вообще ты испытываешь, когда к тебе относятся, как к дерьму? Ведь каждый из этих напыщенных козлов считает себя золотым слитком. Никто из них не задумывается, что все мы окажемся в крематории. «Дорога всегда одна. Это показала моя кома и то, как мои родители пытались спасти ребенка. джонатона почему не меня? Может, доставила много хлопот? Или вообще не соответствовала регламенту? Ожидание не оправдало действительность Стоит ли думать о них, мучить себя воспоминаниями? Они ведь все как на подбор счастливые». Кто бы мог подумать, что мои родители окажутся практически убийцами собственной дочери? Или, может, лучше, чтобы я не проснулась? Умерла на той кровати? Или лучше убилась, падая с того дерева, стоящего на реке, и не знала подробностей? Не чувствовала отвращения к ним и обиду? Но на то мои дети, чтобы оправдывать своих родителей, даже зная такие ужасные, на мой взгляд, подробности. Ложка громко ударяется о край фарфора, откладываю ее на блюдечко и отпиваю невкусную жидкость. Безвкусная, вяжущая рот, но пахнет приятно. Нахмурившись, снова пью, уже сосредоточившись на своих рецепторах. Никакого вкуса. Рядом раздается этот милый смех невесты доктора, и я ловлю на себе взгляд девушки. — Тебе не понравилась еда? — Да чего она искренне хорошая, аж тошнит, не голодна. Я должна быть благодарна ей за все, обязана прекратить вести себя как чудовище, особенно после того, что она настояла на моем появлении на этом обеде. «Мне нравится цвет твоих волос, такой необычный и милый!» Ее тоненькие пальчики прикасаются к моим розовым локонам. «Ты как крошка феи из сказок, такая миниатюрная и красивая Лея!» Складываю руки на груди под ее нежный смех. «Она и правда невыносимая!» Я не могла точно ответить, почему меня бесят ее приятные черты лица, эти прекрасные волосы, собранные в прическу, и лучистые глаза. А еще она все время сжимает лежащую на столе ладонь Уэйна. Это выбесит кого угодно. Можно же оставить эти нежности при себе. Она наклоняется и целует его в щеку. «Никого не целовать!» — проносится дурная мысль. «Никого!» «Я еще когда-то была в коме, заметила, насколько ты красивая, кукольная, с этими аккуратными чертами лица, и слушай, как такое может быть, ты не была у мастера по маникюру, но твои ногти в идеальном состоянии?» Она вытягивает передо мной свою ладонь, демонстрируя обручальное кольцо с моим розовым камушком. «Видишь большой палец? Он от рождения такой короткий, фамильная, У наших внуков будут такие пальчики». Передаётся через поколения. У безупречной невесты тоже есть изъян. Я стараюсь держать себя и не морщиться при виде её пальца. Только выходит не особо, поэтому я закрываю своё лицо фарфором и отхлёбываю больше, чем хотелось, и громко сглатываю. Круто. Выдавливаю с себя, проглатывая кофе. Пальцы — это не так страшно, как, например, оттопыренные уши, большой нос или кривые зубы. Лицо девушки приобретает пунцовый оттенок, она кажется оскорбленной. Смерив меня взглядом, поворачивает голову к своему жениху и начинает гладить своими страшными пальцами его щетину. Хотя, знаешь, учитывая, что мы живем век пластических операций, все поправимо. Деньги решают многое. Зачем-то говорю я и получаю оскорбленный взгляд девушки и насмешливый Уэйна. Что? Я покину вас на минуту. Девушка соскальзывает со стула, и походкой подстреленной лани семенит между расставленными столиками. «У Паулы около десяти пластических операций. Видимо, ты натолкнула ее на еще одну», — усмехается доктор, забирает мой холодный кофе и подзывает официанта. «Будьте добры, принесите счет», — перехватывает мой удивленный взгляд. «Устал наблюдать, как ты издеваешься над фарфором. Мог бы отказать ей». Вы бы сидели вместе, смотрели друг другу в глаза и посылали сердечки. Недовольно откидываясь на спинку стула, отворачиваюсь рассматривая наслаждающихся своей компанией людей. Паула хороший человек и очень хочет помочь тебе освоиться. Я согласился с ее идеей пригласить тебя в ресторан. Он замолкает и ловит меня на подглядывании, но, как оказалось, мне тоже некомфортно. «Потому что пытаешься усидеть на двух стульях?» С вызовом спрашиваю его. «Нет, потому что устал лгать всем, в том числе и себе». Снимает очки и кладет их на стол. «Эгоист. И сам не знаешь, чего хочешь?» Отвечаю, не задумываясь так, как чувствую. «Тут ты ошибаешься. Я знаю, чего хочу. Но есть обязательства». Протирает салфеткой стекла, рассматривает на предмет разводов. «Вызываешь жалость к себе?» «Можешь не переживать, ты мне безразличен». Слежу за приближающейся девушкой. На ее губах блуждает эта мерзкая, дружелюбная улыбка, приклеенная к ней. «Врать нехорошо», — раздраженно отвечает он. «Чаще себе об этом говори, и тогда, может, будет результат». Я и без того взбешена, а тут еще эти норовоучения. «Паула», — восклицаю я, — «прости, не хотела тебя обидеть». «Что ты, все хорошо». Она искренне хватает меня за руки и сжимает мои пальцы. — Я очень привязана к тебе, Лея. — Привязана. Ну что за хрень она несет? Выдавливаю с себя улыбку и пишу Тому. Это просто невозможно. Торчать здесь между этими голубками. Тем более после эпизода в салоне. Пусть сидят и обманывают друг друга. Она снова прижимается к Уайлду и меня начинает тошнить. поцелуй и воспоминания пламенной речи около салона выводят меня из себя. К чему это все? Есть свободное время? Мы вчера переписывались. Как я поняла, у него выговор от дока и дополнительное ограничение правила. Не дошло до отстранения. Да и дипломная работа должна быть написана. В потолок плюю. Ты где? Давай встретимся в парке. Или пошли в боулинг? Запросто. Назови адрес. Практически через минуту мне прилетает название заведения. Легок на подъем. Я всегда оценила эти качества в людях. Решительность. «Паула, Уэйн». Встаю, отодвигаю стул и беру в руки сумочку. «Хочу оставить вас одних и прогуляться». «Нет», — резко отвечает Уэйн, но ловит на себе взгляд рыжий. «Мы пойдем с тобой. Нам следует размяться». Ничего не понимающее... Или делающая вид, что счастливое невидение значительно лучше коварной правды невеста послушно встает вместе со мной. — О, конечно, разомнемся, ты прав, — подхватывает слова мужчины. — Тома можно позвать? — Он занят. Уэйн не отводит от меня взгляд. — Моей компании вам хватит с лихвой. — Ну что ж, — разводит руками рыжеволосая девушка. — Нам и вместе хорошо. Что он делает? Я выхожу из ресторана, оглядываюсь по сторонам и быстро пишу сообщение Они идут со мной. Вообще не вопрос. Я уже выбегаю, скоро буду на месте. Идите в парк. И как ты себе это представляешь? Уэйн уже не в духе. Он не в духе с того момента, как ты проснулась и мы с тобой посмотрели друг на друга. Оставь это мне. Том, видимо, хочет пощекотать всем нервы. Я не успеваю отправить очередное сообщение. На улицу выходит пара, держась за руки. Вернее, Паула повисла на своем женихе, как кусок мяса на шампуре. «Куда хочешь пойти?» — спрашивает Ржеволосая. «Может, в парк?» — показываю в том направлении. «Если есть другие предложения, то можем их рассмотреть». Уэйн смотрит на меня, прищурив глаза. «Его явно не удалось провести». Только Паула, кажется, не видит ничего дальше своего носа. — Отличная идея. Давно не была там. Последний раз мы с Уэйном были там, когда он начал ухаживать за мной. Столько лет прошло, не правда ли? — восклицает она, а я начинаю шагать вперед, закатив глаза. Мужчина ничего не отвечает. Я рассматриваю, как выросли деревья с момента моего сна. Город не изменился в значительных масштабах, но выглядел немного иначе. Погода стояла прекрасная, и я получала удовольствие, рассматривая людей, переходящих пешеходные переходы, детей, играющих на игровых площадках. Город жил насыщенной жизнью. Вместе с тем высокие здания походили на ульи с зудящими пчелами. Мои уши ласкала музыка ветра. Я чувствовала себя живой, как никогда». Мы поворачиваем на дорожку, ведущую в парк. Я слышу, как Паула безостановочно рассказывает о своем платье, гостях и о скатертях с прекрасными салфетками. Обернувшись, отмечаю, что ее жениха не интересует эта тема. Он будто зациклен на чем-то другом, и связано оно со мной. Он сверлит меня взглядом, испепеляет, подозрительный, готовый в любой момент преодолеть расстояние между нами. Это волнует меня, будоражит кровь, заставляя ее нестись по венам с невероятной скоростью. «О, здравствуй, Паула!» Том выскакивает из кустов, так неожиданно, что мне приходится резко остановиться и полностью повернуться к парочке. «Вот это встреча!» Он обхватывает ладонь Уэйна и трясет ее. «Да, конечно, так я тебе поверил!» Грубо отзывается тот в ответ. «Том, милый, ты бежал? Как здорово, что мы встретились!» Паула расплывается который раз в улыбке. — О, ты можешь составить пару лея. Она, бедняжка, так одинока. По лицу Уайлда понятно. Он готов убить Тома и свою невесту, только взгляд его прикован ко мне. Я, пожимаю плечами, улыбаюсь рыже и обхватываю локоть голубоглазого, не скрывая своей радости. — Отличная мысль, Паула. Впервые улыбаюсь ей почти искренне. — Ты же не против? — спрашиваю у Уайлда. На него лучше сейчас не смотреть. Он ненавидит все происходящее и не собирается скрывать этого. Но я тоже не собираюсь думать о его чувствах. Он собрался жениться. Я продолжать жить, а не страдать. Милый. Мне даже жаль девушку. Она пытается расшевелить доктора, но ему безразлично, что она перед ним маячит. Пошли, говорю Тому. Он согласно кивает, а мы идем по дорожке. Это самый ужасный обед в реале. «Тебе не понравилась еда?» — подкалывает он меня. «Да застревала в горле. Он ненавидит меня. Постоянно командует. Ему кажется, что теперь я его вещь». Отвечаю ему и крепче прижимаюсь к руке. «Но я так рада, что ты пришел. У тебя шикарные розовые волосы. Как сладкая сахарная вата, так и хочется облизать». Я поворачиваюсь к нему. «А еще эти огромные карие глаза — дикое сочетание». Я начинаю жалеть о том, что написала тебе. Отмахиваюсь, когда он тянет прядь моих волос и нюхает. — Ты пахнешь как... — подбирает слова. — Как что? Заинтересованно останавливаюсь и жду, когда нас догонит парочка. — Как любовь! — смеется над моим выражением лица. — Ты пахнешь как любовь, Лея. Как фантазия! — переплетают наши пальцы, раскачивая сцепленные руки из стороны в сторону. там ри пойдем дальше, иначе он прибьет меня, а ты останешься вдовой, даже не успев выйти за меня». Хмурюсь, снова оглядываюсь и встречаюсь взглядом с абсолютно невменяемым доктором Уайлдом. Он так вцепился в руку своей невесты, что даже не замечает, как она пытается вырваться. «Он не оставит ее. Вчера они назначили дату свадьбы». Перевожу взгляд на Тома. Через считанные дни они поженятся, а ты сможешь спокойно встречаться со мной. У меня заканчивается практика. Он продолжает говорить, а я смотрю на Уайлда, как и он на меня. Свадьба. Он женится на ней. Что-то темное вырастает внутри меня, густой смолой разливается прямо в сердце. Я понимаю, что влюбилась в него. Несмотря на свои старания оттолкнуть эту мысль, она оседает во мне. И вместо безмерного счастья возникает ревность. Я наблюдаю за тем, как Паула обхватывает его лицо и целует в губы. Это долгий, страстный поцелуй. Уэйн смотрит на меня, не отталкивая девушку. Его руки гладят ее спину, и мне становится зябко. «Пойдем, Лея!» — тянет меня за локоть Том. «Пусть побудут вместе. Ты любишь сладкую вату?» «Я люблю его!» хочу выкрикнуть в ответ. Только губы не шевелятся и ноги не идут. Он женится.